Зачем люди брачуются? Эпиграф. Замуж, как в магазин, хоть один раз, но сходить надо. Женская аксиома. Действительно, зачем люди вступают в брак? Является ли этот процесс естественным и необходимым, или это очередной миф, внушенный нам неизвестно кем и непонятно зачем? А все мы его старательно воплощаем в жизнь. Понятно, что у каждого человека существует свое мнение по этому вопросу, но все мнения, наверное, можно разделить на несколько типичных групп. Мы это сделаем, но чуть позже. А сейчас давайте ответим на простой вопрос. Подзаголовок. Простой вопрос. А вопрос следующий. Что будет сделано с предприятием, если более половины выпускаемой им продукции уходят в отходы, то есть в брак? Наверное, у вас уже готов ответ. Такое предприятие обанкротится и его закроют. Видимо, им неправильно управляют или оно неправильно устроено, поскольку выпускает некачественную продукцию. Наверное, в большинстве случаев так и бывает, но не всегда. Наша система бракосочетаний выпускает продукцию – семейные пары. Больше половины из них затем расходятся. Да и те, кто не развелся, очень редко ведут такую семейную жизнь, которая бы их полностью устраивала – и служила объектом зависти для других. Ну уж тех, кто хоть раз не раскаивался бы в сделанном выборе, вообще единицы. Просто посмотрите, много ли наберется в вашем окружении пар, которые уже не один год живут вместе, в полной гармонии под всеобщее ликование ближних. Посмотрите на ваших родителей, соседей, коллег, друзей. Вы таких знаете? Похоже, их пора заносить в красную книгу. умная мысль. Единственная причина продолжительности браков – свойственное человеку нежелание признавать совершенный когда-то просчет – сардоникус. Значит, сам институт семьи и брака имеет в своей основе какие-то дефекты, которые приводят к выпуску такого количества бракованной, то есть некачественной продукции. Но, скорее всего, институт брака тут ни при чем. Ведь ЗАГС только дает людям возможность узаконить свои отношения. Интересно звучит, правда? Узаконить отношения, если они этого хотят. На этом его ответственность кончается. Далее штурвал управления переходит в руки молодоженов. И тут начинается самое интересное. Но, невзирая ни на что, миллионы людей вновь и вновь стремятся создать семейную пару. Для некоторых людей – Семейное гнездо является единственной мечтой, которая, как им видится, должна принести неземное счастье. Какие же мотивы движут людьми на этом пути? Подзаголовок. Счастье с любимым человеком. Почти каждый вступающий в брак человек декларирует одну цель. Я хочу жить вместе с любимым и близким мне человеком, с которым мне хорошо, который меня любит, И понимает. И действительно, на этапе создания семьи большинство пар, за редким исключением, испытывает именно такие чувства. А чувство – вещь переменчивая, как погода. И это реальность. Предвидим благородное возмущение некоторых читателей. Конечно, вы исключение, у вас-то все по-другому. На самом же деле, кроме любви или влюбленности, существует еще много причин, чтобы вступить в брак. Но поскольку любовь заслоняет собой все, на первом этапе они даже не осознаются, а начинают осознаваться потом. И тогда один из супругов или оба начинает руководствоваться совсем другими, более глубинными целями, которые несколько расходятся с заявленными выше. Именно поэтому прочными и долговечными семейными парами являются те, где супруги действительно хотят жить с близким по духу и любимым человеком, получать от этого удовольствие, и где они готовы уступить и простить любимому человеку некоторые его недостатки. Но таких пар, как показывает жизнь, всего 3-5% из всех врачующихся. Все остальные либо расходятся, Либо со сосуществуют вместе в силу обстоятельств, которые не позволяют им разойтись. Маленькие дети, отсутствие денег или свободного жилья и так далее. Но даже получив негативный опыт совместной жизни, многие люди вновь и вновь хотят вступить в брак. Особенно сильно эта тяга проявляется у женщин. Более половины всех обращений к психологам так или иначе связано с вопросом замужества, или устройство личной жизни. Вот типичный пример такого обращения. Уважаемый Александр Григорьевич, ваши книги читаю уже давно. Многое получается. Спасибо. В чем-то преуспела. Но есть одна проблема, которая, видимо, слишком сложна для меня, чтобы решить ее самостоятельно. Дело в том, что я уже 10 лет одна. Все это время я работаю над собой, и, кажется, решение проблемы слишком затянулось. Мне 37 лет. Два раза была замужем, но это было так давно, что уже успела забыть, как это. У меня две дочери. Вместе нам очень хорошо и комфортно. Меня беспокоит то, что я одна. Мне очень не хватает близкого человека, но в то же время я, видимо, боюсь разрушить тот мир в нашей семье, который создан. Я вижу интерес к себе со стороны мужчин. Мне нужен мужчина. Пытаюсь только понять, для чего? Для душевного комфорта для сотрудничества, для секса. Хочется любить и быть любимой. Кажется, все просто, но вот непросто. У меня панический страх каких бы то ни было отношений. За эти 10 лет было много мужчин, и ни одного более 2-3 месяцев. Причем отношения рву сама. Любые привязки меня тяготят и пугают. Иногда кажется, что надо просто найти постоянного любовника и успокоиться. Но и это не получается. Даже такие, казалось бы, ни к чему не обязывающие отношения, меня тяготят. Отсутствие любимого человека тяготит еще больше. Как видим, автор письма сама пробует провести анализ того, зачем ей нужен мужчина. Понятно, что за годы одинокой жизни у нее уже выработалось ощущение своей полной независимости, и она панически боится попасть под чье-то влияние, но тем не менее бессознательно стремится выйти замуж. но далеко не все женщины или мужчины в стремлении к браку задумываются о своих истинных желаниях. Тем не менее, любовь в явном классическом виде далеко не всегда присутствует даже на стадии замужества или женитьбы. Или она принимает самые причудливые формы. Например, такие. «Меня любят трое. Теперь я понимаю, что во многом сама виновата, надо было просто не допускать троих сразу в свою жизнь, но теперь уже поздно каяться, Теперь я пытаюсь найти выход. Все трое мне нравятся, и я не знаю, на каком остановиться, кого выбрать. Выберешь одного – значит, другим сделаешь больно. Хотя я никому из них надежды на совместную жизнь не даю. Я всегда спрашиваю себя, уж не посланы ли они мне, чтобы я научилась быть твердой и принимать решения. Именно это решение труднее всего и найти. Я им уже желала, да и говорила, чтобы они нашли с другой свое счастье, но они хотят оставаться мне верными и о других даже не помышляют. Что, здесь тоже любовь, но уже сразу к троим мужчинам? Ведь автор этого письма готова выбрать любого из троих, лишь бы они не заставляли ее делать этот мучительный для нее выбор. Будет ли подобный выбор, если она его все же сделает выбором по любви? Скорее всего, нет. со всеми вытекающими последствиями. Поэтому можно смело утверждать, что пламенная любовь к одному любимому или одной любимой далеко не единственный мотив выхода замуж или женитьбы. Какие еще мотивы могут лежать в основе такого поступка, обычно имеющего очень долговременные последствия? Давайте рассмотрим их по порядку. А вы, уважаемый читатель, попытайтесь понять, Что из этих рассуждений относится к вашей жизни, независимо от того, находитесь вы сейчас в браке или нет? Ничто не вечно под луной. Итак, первое и самое распространенная в прежние времена причина вступления в брак – это удобство совместного выживания. Подзаголовок «Вместе легче жить». Как все мы помним из школьного курса «Истории древнего мира», Первобытные мужчина и женщина стали жить вместе потому, что так было удобнее выживать в мире, полном опасности и лишений. Мужчина брал на себя функцию защиты и добычи пищи, женщина занималась домашним хозяйством и воспитывала детей, которые обычно возникали в результате такого разделения труда. Можно ли сказать, что в основе создания семейных пар лежала только любовь? Конечно, нет. поскольку выбор был ограничен свободными обитателями своего племени или рода, имеющими равное положение в обществе. «Стерпится-слюбится», – говорили люди, – «и действительно, само по себе совместное проживание часто приводит к тому, что мы называем любовью». Это имело место и тысячи лет назад, имеет место и сегодня. В литературе много раз описаны случаи, когда в силу каких-то обстоятельств совершенно незнакомые друг другу мужчины и женщины вынуждены были проводить определенное время вместе, и в итоге у них возникала любовь. Да и в нашей жизни где чаще всего возникают влюбленности? На работе или в компаниях, то есть там, где люди проводят вместе большую часть своего времени. Совместное проживание с целью решения материальных проблем, получение жилплощади, финансовой поддержки и так далее – И сегодня один из самых важных мотивов, по которым люди вступают в брак. Это называется брак по расчету. И хотя принято скрывать этот мотив, важно самому осознавать, что именно он явился основным при выборе любимого или любимой. И не впадать в переживания по поводу того, что у вас нет страстной любви. Вы просто не учли ее при своих расчетах. Брак по расчету – это не хорошо и не плохо. Важно то, что вы из него сумеете сделать. Многие люди вполне довольны таким браком. Многие несчастливы. Так что все зависит от вас. Многие люди очень подвержены внешним влияниям. Они верят тому, что говорят им окружающие. А если вы поверили кому-то, то у вас в подсознании сформировалась программа, которую вы затем начинаете отрабатывать. Такие программы могут влиять на ваше здоровье и поведение, в том числе и на процесс замужества. Приведем пример из письма. Когда я познакомилась со своим будущим мужем, я ужаснулась, что мне придется за него выйти замуж. Мне его предсказал астролог за два года до знакомства. Во время встреч с ним мы все время ругались. Но я всегда с ним мирилась первая, даже если считала, что он виноват. Решение расстаться с ним я все время откладывала до следующего праздника. Скорее всего, чтобы не сделать ему больно. Вскоре я забеременела, и мы поженились. Как видите, автор письма прекрасно понимала, какая семейная жизнь ждет ее впереди, но не сделала ни одного шага, чтобы избежать этого. Одна из причин этого – внешняя программа со стороны астролога. Он давно уже и позабыл о своем предсказании, а мнительная девушка вынуждена его исполнять. «Конечно, вы имеете полное право поступать и так», Но зачем тогда потом жаловаться на свою судьбу? Это же был ваш выбор, правда, неосознанный. И теперь вы пожинаете его плоды. Ей стыдно быть одной, когда ей уже, о какой ужас, 23 года, или 25, или 30, что совсем ужасно. Каждый год прибавляет спешки. Ее очень тревожит то, что скажут о ней люди, Ей невыносимо видеть их сочувственные взгляды, слышать ободряющие слова. Ей кажется, что все поведение окружающих свидетельствует о том, что она неудачница, бедняжка. У нее не сложилась жизнь, и ее очень это раздражает. И она решает. «Я не неудачница!» Делает стремительный рывок и выходит замуж. всё равно за кого!» лишь бы уесть всех этих лицемеров и не давать им повода для пересудов. В итоге получается, что она жертвует своей жизнью лишь только за тем, чтобы соответствовать общественному мнению, не давать окружающим повода для разговоров и сочувствия. Ведь когда она выходит замуж любой ценой, у нее не остается времени и возможности для выбора. Она хватает первого попавшегося под руку мужчину, даже если она не нашла в нем ничего хорошего. Естественно, трудно ожидать хорошей, счастливой семейной жизни при таком браке. Она сделала свой странный выбор и теперь пожинает его плоды. Анекдот в тему. Мать разговаривает с дочерью. Вот выйдешь замуж, дочка, тогда и поймешь, что такое счастье. Да, да, но будет уже поздно. Этот вариант брака подходит под ранее рассмотренную категорию «внешние программы». Но особенностью данного случая является то, что нет конкретного человека – гадалки, ясновидящего, астролога и так далее, который внушил бы вам такую программу. А просто есть устоявшееся общественное мнение о том, что человек после 25-30 лет обязательно должен жить в семье. А если у него так не получается – то это человек несчастный, который достоин сочувствия и сожаления. Хотя такое отношение может совершенно не соответствовать реальным обстоятельствам его жизни. У него могут быть друзья, увлечения, деньги, секс, прекрасная работа и так далее. Но невзирая на все это, люди будут смотреть на него и сочувственно кивать головой. Вот ведь жизнь не сложилась у человека. Хотя у них самих она может в браке сложиться так, что впору бежать от нее хоть на край земли. Но главное, чтоб было. Сегодня этот стандарт звучит так. Иметь семью – это показатель успешности, социальной реализованности, семья снова в моде, семья – часть полноценной здоровой жизни нормального человека. Звучит это красиво, как рекламный слоган. И как многие рекламные слоганы – заставляет человека чувствовать свою неполноценность, пока рекламируемый товар не приобретен. Наверное, в эту же категорию относятся браки по залету, когда влюбленные или просто юноша и девушка, обоюдно интересующиеся сексом, не соблюли мер предосторожности и неожиданно наступила беременность. И хотя любви здесь может и не быть, мужчина, как порядочный человек, должен жениться на забеременевшей от него особе. Довольно часто это происходит против его воли, и результат совместной жизни будет соответствующий. Вот еще один вариант. «Мама и папа, мы с Борисом попробуем пожить вместе. Никаких гражданских браков! Ишь, чего выдумали! Нечего тут блуд разводить! В ЗАГС!» Знакомо? Конечно, этот вариант создания семьи все больше уходит в прошлое, но он еще далеко не изжил себя. Весьма часто можно встретить программу, которую закладывают родители своим дочерям. Первый мужчина должен стать единственным на всю жизнь. И хотя в основном дочери успешно игнорируют эту заповедь, прецеденты все же случались и случаются до сих пор. По-иному преувеличение значения общественного мнения может проявиться у мужчин, особенно обеспеченных. Желание любой ценой соответствовать общественному мнению приводит к тому, что они выбирают себе жену как породистую лошадь, по статям. Не имеет значения, есть ли у нее ум, какое у нее образование, характер, пристрастие, увлечение. Она должна выглядеть так, чтобы ее не стыдно было показать важным людям. Но красивая внешность не всегда сочетается с большим умом и покладистым характером. И ему нередко приходится потом жалеть о выборе сделанным лишь в угоду общественному мнению и своему тщеславию. Нужно сказать, что общество иногда буквально навязывает людям, с кем им можно и с кем нельзя вступать в брак. Вспомни всем известный шлягер. Все могут короли. Жениться по любви не может ни один, ни один король. И такие ограничения в выборе партнера по браку имеют не только короли. но и множество других людей. Например, общество, семья, родственники, знакомые, религиозные деятели и так далее, может требовать от вас, чтобы брак заключался только с партнером из своего сословия, статуса. Дворяне с дворянами, крестьяне с крестьянами и так далее. Своей национальности, своей религии и так далее. Понятно, что в условиях таких ограничений Не приходится говорить о совершенно свободном браке двух любящих друг друга людей. Здесь хоть с кем-нибудь бы вступить в брак. То есть люди жертвуют своим потенциальным счастьем в угоду общественному мнению. Подзаголовок «Подчинение чужой воле». Цитата «И тогда мама сказала, вот жених для тебя хороший, выходи за него». Вы думаете, что это цитата из книги позапрошлого века? Ничего подобного. И сегодня такая практика встречается. Авторитарные родители, воспитав инфантильную дочь, которая до пенсии будет беспомощной девочкой, а иногда и просто заботясь о счастья дочери, сами вдают ее замуж за приглянувшегося им жениха. Довольно часто ничего хорошего из этого не получается. Вот пример из письма, где приводится подобная ситуация. Через четыре года новое замужество. Теперь, понимая, что не хотела этого, пошла на поводу у мамы. «Такой парень! Он тебя любит! А я...» Глупо, конечно, но тогда казалось естественно. Пусть лучше он меня любит, а я всегда сумею быть благодарной. Но в результате он забывает меня взять в ЗАГС. Просто приехал за мной, вышел с гостями, а я осталась в квартире с родителями. Первое желание было закрыть дверь и никуда не идти. но Гости, все готово. Осадок остался, хотя никогда никому не рассказывала об этом, обернула в шутку. Начали жить. Подобные браки существуют долго в том случае, когда оба супруга очень заняты. Жена воспитывает множество детей, муж с утра до вечера занят на работе, чтобы их прокормить. У них просто нет времени и сил на то, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях. Понятно, что о сильной или еще какой-то любви. Тут говорить не приходится, это просто способ совместного выживания. Но мы описали крайний случай, когда родители оказывают прямое влияние на выбор ребенком супруга. Гораздо чаще родители оказывают косвенное воздействие. Вам знакома ситуация, когда мама или папа запрещают встречаться с неподходящим женихом, невестой или поощряют отношения с подходящим? Как говорится, сплошь и рядом. «Я просто не могу найти парня, который понравился бы моим родителям», жалуется Алина Т. «Не то, чтобы они мне запрещают встречаться, но просто создают такие условия, когда отношения становятся подпольными. В дом не приводи, по телефону долго не говори, замуж за него через наш труп и так далее. Ну кто же это выдержит?» Подзаголовок. «И пучина страсти поглотила их». Цитата. «Почему я вышла замуж за Андрея?» – рассуждает Ирина С. «У нас был такой яркий секс! До него ни с кем из мужчин у меня ничего подобного не было!» Ну, чем не повод для замужества? Кстати, многие мужчины и женщины соглашаются, что одна из причин создания семьи – возможность иметь устраивающего их постоянного сексуального партнера. В этом нет ничего плохого. Когда людей объединяет секс, это все же лучше, чем их когда совсем ничего не объединяет. Просто нужно отдавать себе отчет в двух моментах. Первое. Что у вас останется, если вдруг секс, как объединяющее начало, отойдет на второй план? Или, не дай бог, вообще отойдет? И второе. Любой, даже самый яркий секс, имеет свойство блекнуть со временем. И для того, чтобы он продолжал фонтанировать, потребуется усилие. Не исключено, что обоюдные. Вот и все. Продолжайте наслаждаться. Подзаголовок. «Жалость к хорошему человеку». Цитата. «Теперь я понимаю, что Женя взял меня измором. Он был давно влюблен в меня, смотрел восхищенными глазами. И потом мы уже так долго встречались. Однажды я попыталась увильнуть... Но он даже заболел. Сказал, что без меня жить ему незачем. Он даже не просил моей любви. Мне достаточно было просто быть рядом. Я долго думала, сомневалась, а потом решила, ну кто еще будет меня так любить? Он же пылинки с меня сдувал. Он и сейчас хороший. Но меня все в нем раздражает. Как он ходит, как он ест, как он говорит. Вот и еще одна причина, по которой люди иногда вступают в брак – жалость, сострадание, милосердие к ближнему, хорошему, влюбленному, несчастному. Вам нестерпимо быть источником страданий для другого, лучше уж страдать самому. Что происходит при наличии такого внутреннего убеждения? Понятно, что ничего хорошего. Вас любит кто-то, а вы не испытываете к нему никаких взаимных чувств. Но этот влюбленный в вас человек очень хочет быть вместе с вами и сильно страдает от того, что вы обращаете на него мало внимания. Возможно, даже он делает попытки что-то сделать с собой, лишь бы добиться вашего внимания. Вы полны к нему жалости, сочувствия, сострадания. И через некоторое время вы из жалости, человек ведь так мучается, начинаете отвечать на его знаки внимания, а затем и даете согласие на брак. И хотя никакой любви с вашей стороны нет, вы идете под венец в надежде, что стерпится-слюбится, что лучше пусть любит безответно меня, чем буду любить безответно я и так далее. Это вполне нормальный мотив для вступления в брак, просто нужно понимать, что вряд ли вам можно будет рассчитывать на большую и пламенную взаимную любовь с этим человеком и не испытывать никаких переживаний по этому поводу. Кроме того, Нужно понимать, что в один прекрасный момент ему может надоесть доказывать вам свою любовь. Он просто устанет. Но ну ведь бывает же такое. Другой вариант. Вы жертвуете собой, выходя замуж за нелюбимого, но обеспеченного мужчину, и тем самым спасаете свою семью от бедности, разорения, или получаете тем самым средства для лечения родителя, родственника. Или другой вариант. Вы встречаете очень увлеченного наукой искусством, литературой и так далее, мужчину, и видите, что ему нужна заботливая женская рука. Понятно, что от такого фанатика своего дела трудно ожидать ответных чувств или традиционного проявления внимания. Он этого просто не умеет. Но вам его очень жалко, и вы решаете посвятить свою жизнь служению ему и его идее. Таких женщин история знает немало. Бывает еще один вариант брака по мотивам жертвенности. он происходит из женской жалости, желания защитить и помочь слабому и обиженному существу, то есть в данном случае мужчине. Порой женщины подбирают хронических неудачников, спившихся, опустившихся или вышедших из заключения и потому не умеющих адаптироваться к жизни мужчин и связывают с ними свою жизнь в надежде дать им то, чего они лишены, то есть внимание, заботу, уют и многое другое. Понятно, что здесь имеет место попытка исправить кажущуюся несправедливость жизни, поэтому она редко заканчивается благополучно, особенно если вы ожидаете, что ваш любимый должен быть вам благодарен за ваш странный выбор. Каждый человек имеет право сделать любой поступок, в том числе и выйти замуж или жениться из жалости или милосердия. Понятно, что традиционной взаимной пламенной любви здесь ожидать не приходится. Зато можно получить другие радости. А пламенную страсть вы будете испытывать либо вне брака, либо в следующей жизни. Вы сами это создали, так что принимайте свой выбор. Подзаголовок. Обмен. Иногда люди вступают в брак в порядке взаимного обмена. Самый распространенный – Я выхожу за тебя замуж или женюсь, но ты за это даешь мне деньги, связи, другой уровень жизни, выход в другие сферы общества, возможность служебного или творческого роста и так далее. Более сложный вариант – это вынужденный брак. Например, в обмен на обещание молчать о каком-то прегрешении. Конечно, это должно быть серьезное деяние, если человек готов пожертвовать всей своей жизнью в ответ на молчание. Но бывает и так. В общем, люди договариваются, что в результате брака каждый из них что-то приобретает. Все это может перемежаться красивыми словами о любви, но в целом участники процесса прекрасно понимают, что настоящей любовью здесь и не пахнет. Ну и что? Это нормальный процесс создания семьи, важно только не забывать о нем и не предъявлять позже претензии партнеру об отсутствии у него пылких чувств. Да и откуда бы им было взяться при таком-то раскладе? Подзаголовок. Страх одиночества. Еще одна значимая идея, которая толпами гонит людей в ЗАГС, это страх перед неизвестным будущим. Страх порождает желание человека контролировать все вокруг себя, в том числе и свое будущее. А поскольку будущее никому не известно, мы творим его в каждый момент сами, то у контролера возникает нестерпимое желание обеспечить себе безопасность в будущем, например, путем замужества. То есть реальная причина выхода замуж всего лишь страх одиночества. А вдруг я никогда не выйду замуж? Страх перед одинокой и больной старостью, в которой некому стакан воды будет подать и так далее. В той или иной мере эти страхи присущи всем людям. Но некоторых они могут заставить совершить абсолютно необдуманные поступки, в том числе выйти замуж за кого попало, лишь бы был. И затем с огорчением убедиться – что вас угораздило выйти замуж за того человека, от которого меньше всего можно ожидать, что он подаст вам стакан воды в старости, скорее отберет последнее. Именно так жизнь реализует наш необычный заказ. Ведь ваши многочисленные страхи и являются тем самым мысленным заказом, который она постарается исполнить и дать вам все то, чего вы желали получить в ваших страхах. Тем самым она даст вам урок того, что для спокойной старости нужно не копить деньги или запасаться мужьями или детьми, а иметь позитивные мысли в голове и доверять жизни. К сожалению, как раз с этим у большинства людей имеются большие трудности. Подзаголовок «Закрепить за собой имущество, пока не отняли». Еще одна форма контроля окружающего мира проявляется тогда, когда у вас есть горячо любимый вами человек. Ваша любовь взаимна, вам хорошо, но в душе поселился червь сомнения. А как долго все будет это длиться? А вдруг мой любимый уйдет куда-то, кто-то его отнимет, и мое счастье разрушится. Я этого не переживу. И на всякий случай вы тащите своего любимого или любимую в ЗАГС. чтобы документально подтвердить свои права на него. У вас появляется штамп в паспорте, и вы немного успокаиваетесь. Ваше имущество оприходовано, теперь оно никуда не денется. И хотя умом вы понимаете, что половина браков распадается, и штамп в паспорте мало кого останавливает на пути к свободе, особенно если любовь проходит, все же вы хотите закрепить свои права на любимого. На всякий случай так спокойнее. Иногда для этого используется и церковь. Любимого тащат в церковь для совершения обряда венчания. Тогда наброшенная на него узда будет еще более жесткой. Опять же возможен вздох возмущения, и вам будет спокойней. Этот вариант брака является более или менее удачным, поскольку создается семья из близких и любящих друг друга людей. Но если стремление к контролю будущего все же продолжает подбрасывать вам мысли о ненадежности всех земных связей, и вы испытываете страх перед тем, насколько прочным окажется ваш брак, то рано или поздно ваши страхи реализуются. Ведь любой страх – есть высокоэнергетический посыл к жизни, в котором записано, чего вы хотите получить, даже не желая этого сознательно. Так что нужно научиться доверять себе, жизни и любимому, иначе вы сами сформируете нежелательное для вас событие. Следующий, нередкий мотив выхода замуж или женитьбы – это назло кому-то. Вы любили какого-то человека, а он не ответил вам взаимностью или сделал другой выбор. Эта ситуация встречается очень часто. Вас отвергли, у вас взыграла гордыня. и вы совершаете необдуманные поступки на зло любимому, любимый, хотя он или она может даже и не подозревать об истинных мотивах вашего поведения. То есть вы подхватываете ближайшего мужчину или женщину и галопом несетесь в ЗАГС. Он или она могут догадываться или не догадываться об истинных причинах вашего выбора. Вам это все равно. Вы в запале. Вы погружены в свои переживания, и все происходящее вокруг вас воспринимается как бы издалека, в нереальности. А потом, когда запал проходит, вы вдруг понимаете, что живете с совершенно чужим и неинтересным вам человеком. Но разойтись вы не можете, поскольку уже появились дети, нажитое имущество, налажен быт и так далее. Подобные случаи настолько часты, что стали уже темой для многих песен и литературных произведений. Сначала человек в запале совершает поступок, вступает в брак, а потом долгие годы пожинает плоды этого минутного затмения разума. Умная мысль. Женщины, обманутые мужчинами, стараются женить их на себе. Это своего рода месть, столь же действенная, как и всякая другая. Подзаголовок. Отсутствие смысла в жизни Еще одна причина вступления в брак – отсутствие смысла существования без мужа и детей. Человек создан для полета души, радости, развития, созидания, самореализации. Но многие люди все это сводят только к рождению и воспитанию детей, после чего считают, что их земная миссия на этом закончена. Соответственно, такому человеку нужно выйти замуж или жениться любой ценой, поскольку иначе жизнь теряет всякий смысл. Поскольку есть спрос, возникает и предложение. На помощь приходят разного рода свахи, брачные агентства, родственники, знакомые и так далее лишь бы помочь человеку обрести смысл существования, который в этом случае сводится лишь к продолжению рода и обустройству гнезда, поскольку никакие другие аспекты жизни человека не востребованы. Цитата. «Мне обязательно нужна семья. А иначе зачем я тогда родилась с женщиной?» спрашивает саму себя Елена К., которая хочет развестись с супругом, но не может, потому что новой кандидатуры в мужья у нее нет. «Что я буду делать одна? Для чего тогда жить? Я так не могу!» Остаться на какое-то время одной — это значит быть предоставленной самой себе и неизбежно столкнуться с внутренней пустотой. Пустотой — которые отчаянно требуют заполнения внешними событиями. Подзаголовок. Авантюризм. Наверное, существует еще множество разных мотивов, по которым люди стремятся выйти замуж или жениться. Например, желание испытать новые острые ощущения, или съездить в другую страну, или попасть в другой слой общества, или заработать денег при разводе, или что-то еще, что в целом можно охарактеризовать словом «авантюризм». А высокой любви и светлых чувствах тут особо говорить не приходится, поскольку брак в этом случае рассматривается как сделка, в которой одна сторона продает себя в обмен на какие-то желанные блага. Вторая сторона обычно находится в состоянии любовного оглупления, пардон, и не понимает истинных мотивов происходящего. Очень редко бывают браки, выгодные обеим сторонам. где супруги не испытывают особых чувств друг к другу. Это браки членов монархических семей, кино и поп-звезд и так далее. Понятно, что если вы вышли замуж или женились по этим мотивам, то вам не нужно ожидать пылкой любви, верности или полного взаимопонимания от партнера по семейной жизни. То есть нужно осознанно пожинать плоды того, что вы сами же и посеяли. Кроме того, нужно заметить, что редко кто из читателей найдет у себя только один явно выраженный мотив вступления в брак. Обычно таких скрытых мотивов бывает несколько, и все они замазаны чувством влюбленности. Но это ничего не меняет, поскольку влюбленность довольно быстро проходит и начинают преобладать истинные причины вступления в брак. А они обычно не приводят к налаживанию хороших и доверительных отношений между супругами. Подзаголовок. Зачем все это? А действительно, зачем нужны все эти долгие рассуждения о причинах вступления в брак? Ответ здесь стандартен. Все наши рассуждения направлены на одно, чтобы человек осознал, что он сам создал свою реальность. Следовательно, он должен ее принять, даже если не может быть ею доволен. То есть должен перестать переживать и жаловаться на то, что его не устраивает семейная жизнь. Мы всегда пожинаем то, что сами же и сеем. То есть, если вы вступили или еще только вступаете в брак по любой иной причине, нежели желание жить вместе с любящим и понимающим вас человеком, то вам не нужно ожидать, что ваша семейная жизнь будет похожа на розовую сказку. Вы посеяли отнюдь не взаимную любовь и понимание. так почему же они должны вырасти в вашей семейной жизни? Точнее, они могут появиться, но не сами собой. Их нужно взращивать на той скудной почве, которая лежала в основе вашего брака. То есть вам нужно полюбить то, что вы приобрели. Вам нужно научиться прощать и полностью принимать те черты характера и привычки вашего партнера по семейной жизни, которые вы сегодня относите к недостаткам. Вам нужно приложить все силы для того, чтобы особенности вашего характера не слишком-то отравляли жизнь вашему мужу или жене. Вам нужно научиться поддерживать и одобрять его или ее. И тогда любовь и взаимопонимание станут нормой вашей семейной жизни, какими бы ни были ваши мотивы вступления в брак. Если же вы ожидаете... что все это должно устроиться само собой, или все усилия по налаживанию взаимопонимания должен предпринимать только ваш партнер, то есть меняться должен только он, а у вас и так все хорошо, то ничего хорошего у вас не выйдет. А выйдет один скандал. Точнее, много скандалов. И нерадостная жизнь. Иначе говоря, то, что имеется сегодня во многих семьях. Подзаголовок. Что делать тем, кто еще не в браке. Но эти рассуждения о прощении и принятии нужны только тем, кто уже забраковался и теперь испытывает нерадостные переживания по этому поводу. Мы еще не раз будем возвращаться к этой теме, но уже во второй части книги. Если же приятный момент вступления в брак для вас еще не наступил, то рекомендации будут несколько иными. В своих рассуждениях мы исходили из того, что любой человек имеет право принимать любые решения. Это в его власти. Мы просто хотим, чтобы эти решения принимались хотя бы немного осознанно. Не зря же мы называемся «Homo sapiens» – «Человек разумный». То есть хотелось бы, чтобы, совершая такой серьезный поступок, как вступление в брак, вы реально оценивали свое будущее, а не пребывали в розовых грезах, не тешили себя надеждами, что «все устроится», «он станет лучше» или «я сделаю из него человека». Не сделайте! Никому, кроме Творца, это еще не удавалось, особенно если ваша переделка сопровождается негативными эмоциями, то есть осуждением. Поэтому мы рекомендуем заранее приготовиться к тем обстоятельствам и ситуациям, которые может вам создать близкий и любимый сегодня человек. Это обязательно произойдет, особенно если в основе вашего брака лежит не истинная взаимная любовь и полное принятие друг друга, а что-то еще. А теперь давайте подведем первые итоги. Подзаголовок. Итоги. Большинство людей не задумываются над тем, какими мотивами они подсознательно руководствуются при в брак. То есть часто они совершают неосознанный поступок, поступок, который будет иметь серьезные последствия. Желательно осознавать все мотивы вашего вступления в брак. чтобы затем не испытывать разочарования и претензий к партнеру по семейной жизни. Долговременными и счастливыми являются те редкие браки, где супруги прощают друг другу их недостатки и больше обращают внимание на положительные стороны. Если истинным мотивом вашего вступления в брак является нежелание идти рука об руку с любимым и близким вам по духу человеком, а что-то еще, то вам нужно приложить усилия, отношении к себе, не к нему, чтобы адаптироваться к своему избраннику и создать с ним комфортные отношения. Это, впрочем, в полной мере относится и к тем, кто искренне влюблен.